Вы не имеете никакого права держать ее у себя. Когда этот словоумный Дрискл поднял шум из-за своих идиотских бриллиантов, которые якобы украли, я подумала, что полиция приедет и запросто может всех обыскать, и комнату, где я живу, тоже. Я и подумала о вас, о том американце, который удочерил меня, когда я была ребенком.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 Она была так встревожена, что улыбка получилась озабоченной. Я должна получить назад ту бумагу. Должна. Посмотрим. Вы сами признали, что украли ее. Итак, вы рассчитываете сегодня завершить свою миссию. Да. Вы, конечно, понимаете, что пока дело об убийстве не будет раскрыто, полиция не выпустит вас из Нью-Йорка. Но я... Вы же сами сказали, что мое алиби, ваше алиби дело не решает. «Не делайте глупостей. Если поручение ваше завершится, не вздумайте выскользнуть на каком-нибудь корабле, переодевшись русалкой. Кто такая мадам Зорка?» Обе девушки изумленно уставились на него. «Ну!» Резко потребовал Вулф. «Вы ведь знаете ее, верно?» Карло рассмеялась. На первый взгляд совершенно естественно, словно ее просто что-то позабавило. Нее проговорила. «Да почему?» Она вообще никто, просто модельерша. Я так и понял. А почему она стала называть себя таким именем? Именем дочери короля Черногории Никиты. Но королева Зорка умерла, я знаю. Откуда у простой модельерши такое имя? Карлос снова засмеялась. Может быть, она вычитала в какой-нибудь книге? Но кто она? не пожала плечами и повернула ладони вниз. Мы ничего о ней не знаем. Минуту Вулф разглядывал их, затем вздохнул. «Ну, хорошо. Уже поздно, вам давно пора спать, тем более, что завтра вам придется вставать рано, чтобы отправиться к мистеру Роуклифу. Можете с ним пококетничать, он на женщин падок. Когда освободитесь, приходите сюда часам к одиннадцати, и отдам вам вашу бумагу. Но мне она нужна сейчас. Сейчас вы ее не получите. Ее здесь нет, я буду... Нее подскочила. Что вы с ней? Где она? Прекратите визжать. Она в безопасности. Завтра в один севом вам отдам ее. Сядьте. Впрочем, нет, не трудитесь. Вы ведь все равно уходите. И запомните. Не делайте глупостей. А вам, мисс Ловхен, я бы посоветовал не замышлять ничего более серьезного, чем еда и сон. Я говорю так. Из-за бездарного представления, которое вы здесь разыграли, чтобы спрятать бумагу в моей книге, расспрашивая при этом мистера Годвина, читал ли я ту книгу, и не штудируя ли ее, и не читаю ли сейчас, невероятно!» Карла вспыхнула. «Я думала, я нечаянно. Боже милостивый, нечаянно. Да я и сейчас еще подозреваю, что вы рассчитывали на то, что мы найдем эту бумагу. Так вот не пойму, зачем вам это понадобилось. Ладно, спокойной ночи».